Смерч. Солнце, с утра ясное и горячее, сделалось к трем часам пополудни мутным, а потом таким тусклым, что на него было не больно смотреть. Непомилув, шёл по незнакомой полевой дороге и вспоминал свой далёкий сон в милом детском садике, где ему однажды приснилось, что солнышко упало прямо в его ладошки. И он проснулся от невероятного счастья и заплакал от того, что счастье это ему лишь приснилось. И сколько с той поры было разных снов. Они почти все забылись, а этот запомнился. А теперь таким же огромным было Павликово несчастье. И если раньше он любил солнце и солнечные дни, то теперь навсегда должен был разлюбить. Потому что если бы не солнце, Братский не пришел бы с утра и не подумал бы гнать бригаду в поле. И солнце как будто знало свою вину. Оно смотрело вниз с усилием и печалью. Нерадостное, больное, простывшее. Воздух сгущался, темнел как будто наступил уже вечер, хотя на самом деле до сумерек было далеко. Усиливался восточный ветер, он поднимал успевшую подсохнуть пыль, и Павлик подумал о девочках в Анастасинском поле, которые напрасно пытаются закрыться от этого ветра, а потом не знают, что делать с трещинками на руках и вокруг губ. Девица с гибкой поясницей золотой избирает корнеплод. Прошептали его губы родные строки, и Павлику сделалось еще больней, он уходил от них. Уходил навсегда от этих грядок, корзинок, мешков, копалок и тракторов. Они думали, что он предал их, а получилось так, что это они предали его. Предали всей бригадой, все до одного, и не поняли, что сотворили. Они такие большие, умные, талантливые, образованные, лучше всех знающие древние языки и математическую теорию грамматик. И даже не догадались усомниться. Ни один из них, ни русский, ни еврей, Ни украинец, ни литовка. Один усомнился, но и того переубедили. Как будто кто-то подсмеялся над всеми нами. Павлик поглядел на небо и подумал, что тот, кто спрятал солнце за этой белесой ядовитой мутью, точно так же спрятал правду. На краю поля стояли люди в военной форме с автоматами. Похожие бойцы охраняли пятисотый под командованием Передистова, и можно было подумать, что родной город Непомилуева находится где-то рядом или вдруг переместился на новое место, либо послал своих дозорных встретить и сопроводить Павлика домой таинственными подземными дорогами, пролегающими под всей страной. «Что, мужики, война началась?» — спросил он, стараясь придать голосу беспечность. Но ветер завил его слова зловеще, и военные люди вздрогнули и напряглись, как если бы неизвестный большой человек вдруг соткался перед ними прямо из воздуха. «Да не, сбежал тут один. Ладно бы черпак или молодой». Сказал тонкобровый солдатик с нежным, как у девушки, лицом. А то ему служить оставалось полгода, он взял и удрал. Сержант что-то злое сказал солдатику, а потом повернулся к Павлику. «Ты кто?» «Студент. Шапку сними». Павлик стянул гряжную лыжную шапочку с помпоном. Сержант с неудовольствием посмотрел на копну спутанных гражданских волос. «А что делаешь тут?» «Грибы собираю. Документы есть?» «Общаги остались. А корзина где?» «Нету корзины». «В лес можно пройти?» «Нет, в лес нельзя». Воздух из Белесова стал зеленым, мутное солнце окончательно в нем растворилось. Павлик шел по полю и вдруг поймал себя на странном ощущении, что солдаты могут в любой момент в него выстрелить. Ему захотелось бежать, но он понимал, что бежать нельзя. Тогда в него выстрелят точно. И шел медленно, беспечно. А потом, не оглядываясь, пригнулся и как зверь ломанулся в лес. Кажется, кто-то крикнул, может быть, выстрелил. Павлик этого не знал, так оглушительно раздавался в его ушах треск собственных шагов. Грезившийся издалека густым, высоким, влекущим, лес оказался неприглядным и больным, как солнце. Сухие ели, наклоненные березы, ольха, кустарника и высокая трава под ногами. На мальчика набросились лосиные мухи. Он шел по лесу уже в совсем непролазной тьме и все меньше понимал, что и почему он делает и какова цель его похода. Она была утрачена им впервые в жизни как если бы сбился его внутренний компас. И чем дальше он уходил от Анастасина, тем смурнее становилось на душе. Он ругал теперь себя за то, что ушел. Не надо было ему поддаваться. Нельзя было уходить. Надо было драться, кусаться, биться в кровь, но отстаивать себя. Однако Непомилуев не мог там остаться. Он не очень хорошо понимал значение слова «пошлость», а вернее, не так часто им пользовался, но его убила пошлость их легковерия, и то, что Алена была готова сказать сыроеду «нет, больше я его не защищаю», вот это было невыносимее всего. Что я могу сделать, чтобы доказать им? Я не стукач. Он пытался вызвать на разговор отца, но, подобно тому, как глушили вечерами хрупкие западные голоса, и Бадуэн в досаде искал и терял тонкую сбивчивую волну на спидоле, кто-то оглушал повлушенные жалобные мысли. «Что, батюшка? Сдрейфилдок? Слабак оказался?» Вдруг пробился отчетливый голос факультетской нянечки, и Павлик криком на нее закричал, «Я не слабак, но я не могу жить с людьми, которые думают обо мне плохо». «Вишь, ты неженка какой! Думают о нем плохо!» «Иди и дерись! Тебя для чего сюда взяли? Что ты думаешь? Только они тебя учить должны. И ты их поди и научи!» «Чему я их научу? Они слушать ничего не хотели. Они уже все решили. Вот и докажи, что они неправы!» «Иди и дерись!» А как она себе это мыслит? Нет, я им ничего объяснять не буду. Пусть они лучше когда-нибудь сами всю правду узнают, и им стыдно станет. А я тоже уйду. Я с теми пойду, кого вы не взяли. Я в свой пеший университет уйду от этих гордецов и гордячек. Но сначала я поеду к ней, — решил Павлик. Я объясню ей, что делать этого ни в коем случае нельзя, что это будет с ее стороны страшная ошибка. Я ее уговорю. Она ведь здравый человек, хоть и со своими прихотями. «По мне поедешь?» — усмехнулась деканша. «Да я тебя оглашенного на порог к себе не пущу. Буду я еще всякого нашкодившего студентика слушать. Ты мне что обещал?» «И не выдумывай так батюшка. Ко мне он поедет. Не приму я тебя. Усвоил?» Непомилуев уловил этот отпор так ясно? Точно и в самом деле нянечка вложила ему в голову свои мысли, или же он научился разговаривать с ней на расстоянии, без слов, просто обмениваться мыслями, как это там называется. «Или я схожу с ума?» Или я долетался в своих снах? Хорошо, не поеду, только вы сами тоже сюда не приезжайте. Мы тут без вас разберемся. Но, кажется, я уже видел эту полянку и тепни, пробормотал Павлик и вспомнил про сгинувших в чаще девочек с классики, но не испугался, а сделал то, что в его краях делали все, кого леший водил по тайге. Снял казенный ватник, вывернул его наизнанку и дальше пошел увереннее, говоря на ходу с сам собой и с далекой диканшей членом-корреспондентом Академии наук СССР и почетным доктором трех европейских и двух американских университетов. И если бы кто-нибудь его в этот момент увидел, то решил бы, что он помешался. Однако никто его не видел и не слышал, кроме выпи, кукушки и коростеля, кроме старых елок и больших муравейников, кроме согнутых после прошлогоднего ледяного дождя берез и диких яблонь с маленькими теркими плодами, кроме зонтиков ложных и истинных опят и ярких мухоморов, а еще кроме вечного пашиного приятеля и преследователя, студенного ветра, который уже много часов, как ястреб, кружил в плотных облаках над цепочкой узких водохранилищ и верховьях Москвы-реки, выжидая свое время. И этот ястреб видел зорким оком все, Павлика с его горем, солдат в оцеплении, понурых студентов, столовые и пустое Анастасинское поле Не видел он только беглого солдата, потому что его и не было. А потом ястреб не удержался, упал с высоты и резко ударил по верхушкам сотен и елей. Он вонзился, как штопор в кроны берез, взмыл вверх, опустился ниже, закружился, ударил еще прицельнее, сильней, и деревья, нагнувшись, заскрипев, стали терять последние разноцветные листья, сухие ветки, пустые шишки и птичьи гнезда. Вслед за этим... Началось светоприставление. Тяжелые сосны вырывало с корнем, и приставшими к подземным ветвям пластами глины на этих местах скоро возникали небольшие озера и заводились тритоны. Молодые, старые, лиственные, хвойные деревья валились друг на друга, образуя непроходимые участки леса. Больше всего падало сухих елок, изъеденных в предыдущее засушливое лето жуком короедом Эти елки, когда-то могучие и вечные, ломались возле основания, как сухой тростник, и падали на землю, перекрывая заросшие просеки и едва угадываемые лесные тропы. В лесу сделалось пустынно, точно все птицы и звери его покинули, либо попрятались в складках земли. Лишь один человек шел в этот жуткий час по узкой просеке, вздрагивая от треска и пытаясь предугадать, где еще может упасть елка и нечаянно его придавить. Он надеялся, что ветер скоро утихнет, но потоки воздуха, столкнувшись в небе, продолжали кружить над лесом, завихрялись, бились о землю и отскакивали, но не убегали далеко, словно кто-то прочертил для них границу, и на этом поле небо играло с землей, теплый и холодный воздух гнались друг за другом, подхватывали и швыряли с высоты все, что им попадалось, на мгновение затихали и принимались носиться с новой силой, не обращая внимания на то, как замирало все живое, в небе и на земле искало убежище и притворялось неживым. На дороге перед Павликом появился лось, Он помчался вперед, шарахаясь не от человека, но от падающих деревьев, и мальчик побежал за ним, потому что вспомнил детскую книжку про лесных зверей, которые знают, как спастись от пожара. Он бежал, увязая во мху, цепляясь за ветки и корни, и когда бежал, видел себя со стороны, как уменьшается в размерах, сливается с землей, растворяется, исчезает.